Глава 31. И снова это дурацкое чувство. Хотелось биться головой о стену. Но как можно быть такой дурой? У человека беда, ребёнок заболел, а я нафантазировала себе всякие эротические сцены с участием начальника и его бывшей жены. "Ана, ваша дочь в порядке?" спросила я, чувствуя лёгкое беспокойство за чужого ребёнка. "Уже да", кивнул Сергей. Он продолжал следить за моей реакцией, а я медленно складывала воедино кирпичики полученной информации. Теперь и утренний визит Юлии приобрёл какой-то смысл. Правда, насколько я могла вспомнить, выглядела она отнюдь не как расстроенная болезнью ребёнка мать, но решила держать своё мнение при себе. И так уже наговорила много лишнего. Удивительно, как Сергей всё ещё не выставил меня за дверь с моими претензиями. Вижу, в светлые голубки прояснилось. Удовлетворённо отметил начальник. Я кивнула, стыдясь за себя и своих мыслей. Тогда сделаем так. Ты сейчас идёшь домой, бережно ухаживаешь за порезом, завтра береги выходной. Придёшь уже послезавтра. Я попыталась протестовать решение начальника, но он приложил палец к моим губам, и мой рот словно запечатали намертво. Мы застыли друг напротив друга, и в какой-то момент я уловила перемену настроения во взгляде Сергея. В серых глазах снова появились задорные огоньки, а желание пошалить перекинулось и на меня. Сначала я просто приоткрыла рот, босс не убрал пальца, и я снова отметила, как быстро меняется мимика начальника. Теперь, помимо игривости, появилось еще что-то такое, от чего меня бросило в жар. «Ну что ж, поиграем?» — подумала я и отстранилась, а в следующий миг обхватила палец босса губами. О да, эти круглые глаза, полные искреннего удивления, стоили того. «Мамочки, кажется, я сломала босса», — подумала, глядя на живую статую, в которую превратился начальник. Лишь серые глаза пылали каким-то темным огнем, обещая сладкое наказание за вольность. Ну что ж, умирать так с музыкой. Прикрыла глаза, чтобы не сбивать себе настрой, и осторожно коснулась языком подушечки пальца Сергея. Тихий стон был мне ответом. Не в силах побороть любопытство, подглядела за боссом. Он пристально смотрел на мое лицо. Больше всего на свете я бы хотела узнать, о чем он думал в этот миг. Вот только даже если бы я и отважилась задать данный вопрос, Сергей вряд ли ответил бы. «Хватит света!» — выдохнул он и убрал палец, чтобы уже в следующее мгновение накрыть мои губы крышесносным поцелуем. Дома я оказалась часом позже и застала семью в самый разгар сборов. «Вы будто не на пару дней собрались, а на целый месяц!» — воскликнула я, глядя на количество распахнутых ртов родительских чемоданов. «Просто решили отвезти пару еще и бабушке!» — отозвалась мама, запихивая какое-то полотенце в черный чемодан. «Бедная бабушка!» — беззлобно посочувствовала родственнице, которую ждал такой подарочек. Иди, помоги Марине, заодно посмотри, может, тоже что-то добавишь к нашим вещам. Благотворительность или склад? Уточнила цель перевозки одежды из пункта А в пункт Б. Второе, извитительная моя, ответила мама и посмотрела на меня с укором. У бабушки большой двухэтажный дом, в котором без дела пылятся пустые шкафы, а мы скоро спать на своих вещах будем. Мама обвела рукой комнату, которая сейчас действительно была похожа на какой-то филиал блошиного рынка. Вас понял, мой капитан, казармнолая и строевым шагом направилась в нашу комнату. Позёрша, донеслось мне в спину, на что я только улыбнулась. Настроение снова было прекрасным, и я предвкушала целых 4 дня полного одиночества в нашей квартире. Следующий день я провела за просмотром сериалов. В последнее время у меня выдавалось слишком мало времени на просмотр новых эпизодов, поэтому скопилось их немало. Мое успокойствие не нарушало ничего, кроме периодических напоминаний мамы об обработке раны да о просьбе сестры поиграть в любимую РПГ. А еще был Сергей, который несколько раз справлялся о моем самочувствии. От каждого сообщения босса на моем лице расцветала глупенькая улыбка, которая раздражала мою активно депрессирующую сестру. Один раз она не выдержала и брякнула. «Шла бы уже к нему! Чего тут маячить со своим счастьем перед глазами?» Она не спрашивала о том, кто именно делал меня такой счастливой от одного блынька-мессенджера, и я была искренне благодарна сестре за это. И я не была готова рассказать семье о нас с Сергеем. Да и что рассказывать, если мы до сих пор никак не обозначили наши отношения? «Пошла бы, да не могу», — улыбнулась Марине и показала ей язык. «Фу, как некрасиво! Сама взрослая давно, а ведешь себя как ребенок», — возмутилась сестра, на что я вполне резонно заметила. Счастлив тот, кто смог сохранить своего внутреннего ребёнка до старости. Ты умудряешься быть одновременно и безмозглой малявкой, и нудной пенсионеркой, недовольно заметила сестра и тут же уткнулась в книгу, которую до этого читала. Геня не стала спорить с ней, разумно решив оставить этот раунд за ней. Всё же она недавно рассталась, и мама попросила щадить её чувства. Следующее утро началось с шумной беготни Маринки, которая собиралась в дорогу в деревню, как на подиум. Её громкое рыганье от того, что Локон никак не желал завиться в красивую кучеряшку, и разбудило меня раньше будильника. "Собираешься на шоу, стань звездой?" спросила лениво потягиваясь с кровати. Но Марина была настолько занята собой, что проигнорировала мою издёвку. Посмотрев на часы, поняла, что дальше спать уже не было смысла, и с тяжким стоном выползла из кровати. "Оставь придатку в покое, пока не сожгла волосы. Всё там красиво." Заметила напоследок, перед тем, как уйти в ванную. Гневного ответа сестры я уже не слышала, заглушив все звуки плеском холодной воды. Из-за сумбурных сборов я сама была очень рассеяна, несколько раз забывала телефон на столе, из-за чего даже пришлось разуваться и бежать в комнату в одном кроссовке, прыгая на одной ноге. Вышли мы из квартиры одновременно, и я спрятала ключи на дно рюкзака, позволив маме закрыть дверь своей парой. Деньги у тебя есть, продукты в холодильнике. Если что, звони. Давала последние распоряжения мама, садясь в машину. Может, тебя всё же подвести к работе? Не, Олег обещал приехать. Я махнул рукой, прощаясь с родителями. Папа кивнул и завёл машину. Будься аккуратная, как приедешь, напиши. Я дождалась маминого хорошего и со спокойной совестью отошла в тень дерева, освободив проезд для родительского джипа. А спустя пару минут Под басы какого-то зарубежного рэпчика во двор заехала вишнёвая девятка. Притормозив около меня, Олег выключил музыку и выглянул из открытого окна. О, как, ты уже тут? Думал, придётся ждать. Я улыбнулась и подошла к своей дверце. Своих провожала, пришлось собраться пораньше. На парник кивнул и газанул, едва я успела щёлкнуть ремнём безопасности. เฮй, аккуратнее, тут вообще-то люди ходят, и дети. Я не любила резких манёвров на дороге, а уж неоправданных тем более. Олег примирительно поднял пальцы вверх, не отнимая ладони от руля, и усмехнулся. Не думал, что ты их боишься скорости. Пфух, возмутилась я, но продолжать ругаться не стала. Потянувшись к магнитоле, нашла адекватную песню и подкрутила громкость. У тебя кошмарный музыкальный вкус, Олег. Тебе об этом уже говорили? Ага, широко улыбаясь, ответил напарник. Каждый день Весело рассмеявшись, мы поехали в офис, наслаждаясь неизвестно каким чудом попавшей на флешку Олега песней группы Queen. Сегодняшний день, начавшийся так сумбурно, был на удивление спокойным. Мы хорошо поработали с Олегом, избежав даже незначительных травм с моей стороны. Об этом напарник напоминал после благополучного завершения каждого заказа. Но совсем без приключений не вышло. На последнем заказе я так забегалась, что забыла свой телефон в чужой квартире. Пришлось потом долго извиняться за то, что потревожили хозяйку, укладывавшую у младенца спать. Мне было очень неловко. А уже на складе, уставшие и довольные собой, мы так заболтались, что я снова чуть не оставила мобильник на полке с инструментами. Если бы в этот момент не позвонила мама, я бы благополучно оставила телефон в офисе. Покачав головой и сокрушаяся о своей рассеянности, я с облегчением услышала, что родные добрались до бабушки и теперь отдыхают. Пожелав им спокойного вечера и пообещав отзвониться перед сном, я подхватила рюкзак и пошла к выходу. На пол со звоном рассыпались мои личные вещи, вывалившиеся из раскрытого кармана рюкзака. Чёрт, ругнулась, опускаясь на корточки. В комнате уже царил полумрак, так как основной свет был выключен, и я на ощупь собрала все, до чего дотянулись пальцы. Застегнув молнию, сдула с лица прятку и вышла на улицу, туда, где меня ждал Олег. «Поехали?» «Ага, спасибо. Что-то я сегодня слишком рассеяна. Лучше поскорее оказаться дома». Напарник, понимающий, кивнул и завел девятку. С Сергеем я не списывалась, благоразумно решив не мешать боссу решать вопросы с ребенком. Лишь один раз начальник написал мне тёплую СМС-ку и пообещал позвонить вечером. С радостным предвкушением я поднималась на свой этаж, ожидая спокойный приятный вечер в тишине квартиры. Однако, оказавшись у двери и пошурудив рукой в рюкзаке, я почувствовала, как надо мной сгущаются тучи. Ключей от квартиры нигде не было. Я даже вытряхнула всё на пол, чтобы проверить наверняка. Нет, они не появились волшебным образом». Моя рассеянность дала свои печальные плоды. Я оказалась перед запертой квартирой, семья далеко за городом, а на дворе уже вовсю сгущались сумерки. Класс, произнесла с сарказмом, откинувшись спиной на стену подъезда.